Глава 34. Я спросила Алису о завещании. В глубине души я думала, что она посмотрит на меня, как на поехавшую, но стоило мне произнести фразу «красные чернила», как выражение её лица изменилось. Она сообщила, что может организовать мне просмотр «красного завещания», но сперва я должна оказать ей одну услугу, а именно встретить у себя в комнате команду из двух стилистов — брата и сестры. которые притащили ко мне в спальню столько всего, что она стала походить на какой-то модный бутик. Девушка-стилист была миниатюрной и молчаливой. Парень же, наоборот, рослый, футов 6 а то и больше. И постоянно отпускал комментарии. Жёлтый вам носить ни в коем случае нельзя. И я бы от души рекомендовал вообще исключить из своего лексикона такие слова, как «оранжевый» и «кремовый». Но из остальных цветов можно выбрать что угодно. Вам всё будет к лицу. Мы втроём засели у меня в комнате, В компании «Либи» и 13 передвижных стоек с одеждой, десятков подносов с украшениями и ванной, быстро переоборудованный в самый настоящий салон красоты. Яркие цвета, пастельные, можно даже землистые. Но только если без фанатизма. Как вы относитесь к однотонным лукам? Я оглядела свой нынешний наряд. Серая футболка, простые джинсы. Вторые в моём личном списке самых удобных. Мне главное, чтобы попроще. «Простота есть ложь», — тихо проговорила девушка. «Но порой она прекрасна». Либи, стоявшая рядом, явно чуть не прыснула со смеху и прикусила губу, чтобы не выдать себя. Я покосилась на неё. «Тебе я огляжу... Это всё по душе?» — мрачно спросила я. А потом вдруг обратила внимание, как она сегодня одета. На ней было чёрное платье, что само по себе было неудивительно, учитывая, как она любила этот цвет. Вот только фасон был до того изысканный. что в таком впору было ехать на приём в какой-нибудь загородный клуб. А ведь я просила Алису не давить на неё. «Ты вовсе не обязана изменять своему...» начала была я, но сестра меня перебила. «Меня подкупили. Обувью», сообщила она и кивнула на дальнюю стенку, вдоль которой выстроилась длинная шеренга кожаных ботинок всевозможных оттенков фиолетового, синего и чёрного и разной высоты. По лодыжку, по икру, была даже пара ботфортов, а ещё мрачными медальонами. Невозмутимо уточнила Либи. Она просто обожала украшения, выглядевшие так, будто в них поселился злой дух. «То есть ты согласилась переодеться в обмен на 15 пар ботинок и какие-то там мрачные весюльки?» переспросила я. Чувство было такое, словно меня предали. «Из-за невероятно мягкие кожаные штаны!» уточнила Либи. «Честное слово, оно того стоило. Я такая же, как и прежде, разве что помоднее». Волосы у Либи по-прежнему оставались синими, лак на ногтях — чёрным. и сейчас в фокусе внимания команды стилистов была вовсе не она. «Начнём с волос», — объявил парень, окинув неодобрительным взглядом мои распущенные пряди. «Согласна?» — спросил он у своей сестры. Ответа не последовало, а всё потому, что девушка исчезла за одной из стоек. Слышно было, как цокают вешалки, передвигаемые ею с места на место. «Волосы густые, не волнистые, но и непрямые. Тут есть два важных условия», — проговорил этот рослый великан, куда больше похожий на нападающего в регби, чем на парикмахера. Минимальная длина должна быть хотя бы на пару дюймов ниже подбородка, а ваш максимум — это середина спины. Мягкие волны тоже не повредят. Он посмотрел на Либи. «Мой вам совет. Если она захочет себе чёлку, сразу от неё отказывайтесь». «Я об этом подумаю», — серьёзно пообещала Либи. «Главное, чтобы волосы можно было собрать э, в хвост, иначе это просто мука». «В хвост». повторил великан и с осуждением посмотрел на меня. «Вы что, до того сильно ненавидите свои волосы, что готовы обречь их на страдания?» «Да нет», — я пожала плечами. «Мне просто всё равно». «Это тоже ложь», — заявила девушка, появившаяся из-за стойки. В руках у неё было с полдюжины вешалок с одеждой, и она развесила их на соседней стойке лицом ко мне. В результате получилось три разных комплекта. «Классика». Она кивнула на льдисто-голубую юбку и футболку с удлинённым рукавом. «Натурель». Тут она перешла ко второму наряду — свободному, летящему платью в цветочек, на котором можно было насчитать по меньшей мере с десяток разных оттенков красного и розового. «Молодёжный деловой с дерзкой и сюминкой». В последний комплект входила коричневая кожаная юбка. Короче, чем все предыдущие, и, пожалуй, гораздо уже. К ней в пару стилистка подобрала белую рубашку с высоким воротником и землисто-серый кардиган. «Что вам больше по душе?» — поинтересовался Великан. Либи снова прыснула. Ей явно нравилось происходящее. Пожалуй, даже слишком. «Да все симпатичные», — заключила я и обвела внимательным взглядом платье в цветочек. «Только в этом, наверное, всё будет чесаться». У Великана, похоже, начинала болеть голова. «Хм, а у нас есть какие-нибудь скэжуал-комплекты?» — спросил он у сестры, явно теряя терпение. Она удалилась и вскоре вернулась ещё с тремя нарядами, которые повесила рядом с предыдущими. Чёрные л е г и н с ы красная блузка и белый кардиган до колена оказались рядом с классикой. Цветочное безумие дополнила кружевная рубашка цвета морской волны и зелёные брюки чуть темнее, а рядом с кожаной юбкой повесили кашемировый свитер «Оверсайз» и рваные джинсы. «Классика, натурель, м о л о д ё ж н ы й д е л о в о й снова перечислила девушка. «Моя жизненная философия не приемлет цветные штаны», — сказала я. «Так что этот вариант отметаем». «Да вы не на вещи по отдельности смотрите», — велел парень, — «а на комплект в целом». Закатывать глаза в ответ на реплику человека, который чуть ли не вдвое выше тебя, было бы рискованной тактикой. Девушка направилась ко мне. Походка у неё лёгкая, почти невесомая. Казалось, она без труда может пройтись вот так по цветочной клумбе, не сломав ни одного стебелька. «Понимаете, стиль в одежде, прическа — всё это вовсе не глупости. Тут есть глубинный смысл». Она кивнула на стойку рядом. «Это вовсе не просто вещи, а послание. Выбирая одежду, вы не просто выбираете, что надеть, а решаете, какую историю будет рассказывать ваш образ. Кто вы, юная, наивная особа? Как вы оденетесь, чтобы предстать перед миром чудес и роскоши? Как человек, рождённый в нём, Или же вам по душе ходить по грани, быть такой же, как остальные, и в то же время отличаться, казаться юной, но подчеркнуть стальной стержень? «А зачем мне вообще рассказывать истории?» — спросила я. «Потому что, если ты сама этого не сделаешь, инициативу перехватит кто-нибудь другой», — сообщил кто-то новый. Я обернулась и увидела на пороге Ксандра Хоторна с тарелкой сконов. «Наводить марафет — дело утомительное. Всё равно, что архи сложных роботов в свободное время конструировать. мало того «Пробуждает зверский аппетит». Я хотела было нахмуриться, но на Ксандра с его булочками невозможно было смотреть осуждающе. «Да что ты вообще об этом знаешь?» проворчала я. «Будь я парнем, тут было бы всего две стойки с одеждой, и это максимум». «А будь я белым», многозначительно парировал Ксандр, «люди не видели бы во мне лишь наполовину Хоторна». «Скон?» Это замечание охладило мой пыл. Глупо с моей стороны было считать, будто Ксандр не знает, каково это. когда тебя осуждают или когда приходится играть по чужим правилам. Я невольно задумалась, каково ему было расти в этом доме. Расти хоторном. «А можно мне черничный?» — попросила я в знак примирения. Ксандр протянул мне лимонный. «Не будем торопить события». Без зубного скрипа не обошлось. И всё же в итоге я выбрала третий вариант. Словосочетание «молодёжный деловой» с самого начала вызывало тошноту. Ровно как дерзкая изюминка. Но под конец дня у меня уже не осталось никаких сил округлять глаза в показном удивлении и притворяться невинной. Да и потом я подозревала, что от любых попыток вести себя так, будто я своя в этом мире богатых и успешных, меня будет мутить. Если не физически, то душевно точно. Волосы мне оставили длинными, но уложили их и з а в е л и щипцами в крупные волны. Я думала, что мне решат осветлить кончики, но стилисты пошли по другому пути. Сделали мне едва заметные перья на тон темнее и насыщеннее, чем мой привычный пепельно-русый цвет. Потом придали бровям более чёткую форму, но оставили их густыми. Я получила подробный инструктаж о важнейших аспектах ухода за лицом. А потом меня даже побрызгали автозагаром, но сам макияж свели к минимуму. Выделили только глаза и губы, ничего больше. Глядя на своё отражение в зеркале, я была как никогда близка к тому, чтобы поверить, что д е в у ш к и смотрящей на меня, и впрямь место в этом доме. «Что скажешь?» — спросила я у Либи. Она стояла у окна, а в спину ей бил солнечный свет. В руке она сжимала телефон, не сводя напряжённого взгляда с экрана. «Либ?» — она посмотрела на меня с испугом, точно олень, навыскочившую на дорогу машину. И я тут же узнала этот взгляд. «Дрейк». Он, видимо, ей написал. Неужели она решила ответить? Выглядишь превосходно. Искренне похвалила она меня, потому что всегда была со мной и с к р е н н а и с к р е н н а честна и чересчур оптимистична. Он ударил её. Напомнила я себе. Продал нас журналистам. Она ни за что не примет его обратно. Выглядишь великолепно, шумно восхитился Ксандр. А ещё ты ни капли не похожа на роковую даму, которая могла бы соблазнить старика и обманом выманить у него миллиарды. Это тебе только на руку. Александр, ты серьёзно? строго спросила Зара, б е з п р е д у п р е ж д е н и я вошедшая в комнату. Никто ведь и не считает, что Эйвери соблазнила твоего дедушку. Её история, точнее, образ была о любви, классике и ненависти к любым попыткам обдурить Зару. Но я помнила, какой она была на прес-конференции с и знала, что если отцовской репутации её волнует, то на мою ей мягко скажем, плевать. Чем хуже я выгляжу, тем лучше для неё. Во всяком случае, пока не изменятся правила игры. «Эйвери», — обратилась ко мне Зара и холодно улыбнулась, под стать мрачным цветам своего наряда. «Можно вас на пару слов?»